Наивысшая точка. «Вау!» Восхищенно ахнув, Чунин поднялся на ноги. Он был уверен, что падал, но оказалось, это сам мир перевернулся вверх дном, словно бросив вызов гравитации. В космосе ведь нет ни верха, ни низа, и падать там некуда. А значит, никто не разбивается насмерть. Как вы это сделали? Это что-то вроде Wi-Fi. Беспроводной интернет, гиперссылка и все такое. Чунин оказался наверху. Точнее, в люксовом номере на самом верхнем этаже отеля. Сквозь панорамные окна открывался вид на город. Похоже, это была его высшая точка. В центре гостиной, отделенной от спальни, располагалась огромная мраморная ванна. Украшенная свечами и лепестками роз, вода источала легкий терпкий аромат. «Это спа с добавлением серы. Когда скучаю по дому, прихожу сюда понежиться». «Ух ты!» Чунин провел пальцами по мрамору. Даже ладони младенца были не настолько гладкими, как эта отшлифованная до блеска поверхность. «Ну как? Ощутил настоящую роскошь?» «Не знаю». «Залезь, тогда точно поймешь». Хилель уже успел накинуть халат и устроиться в ванной. Дьявол блаженно улыбался, погрузившись в горячую воду. Чунин колебался, но все же последовал его примеру. Серный пар, казалось, сквозь ноздри проникал прямо в суставы. «После спа полагается вкусно поесть. Что хочешь на ужин, мальчик?» Хилель протянул Чунину меню обслуживания номеров в кожаном переплете. Названия блюд, выведенные витиеватым курсивом на английском, читались с трудом, а корейские описания казались чужеродными и непонятными. Черная икра с авокадо, трюфель с сельдереем. <кхм> Чунин было подумал, что Хилель снова пошутил над ним, но, похоже, нет. Так вот, оказывается, как чувствовал себя Тхаджу, глядя на разбегающиеся слова из песни. Чунин захлопнул меню. «Не знаю, что угодно». «Тогда закажу на свой вкус». Люди, что принесли новые халаты после спа-процедур и накрыли на стол, радушно улыбались, словно были безмерно счастливы обслуживать дьявола и Чунина. «Шато Петрюс и крепкий горячий шоколад, хорошо снимающий усталость», — сказал один из работников отеля. Когда персонал отеля ушел, Чунин в полголоса спросил, «Они что, нас знают?» «Нет». «Тогда как догадались, что я устал, и принесли горячий шоколад, да еще и крепкий?» «Они предугадывают твои желания». «Почему?» «Это их работа. Ты можешь ничего не говорить. Просто тихо кивни, и они все сделают за тебя». Хилель поднял бокал с вином. «Это шато Петрюс, нектар богов». В год производится всего шесть тысяч бутылок. А это... Он сделал маленький глоток смакуя, из лимитированной серии. Единственная проданная в этом году на весь мир. Они знают о моих предпочтениях и приготовили ее заранее. Еще до того, как я сделал заказ. Попробуешь? Нет, я несовершеннолетний, мне нельзя. Эх... Дьявол с шумным вздохом осушил бокал. Чунин наблюдал, как движется его кадык, и про себя считал. Если бутылка всего одна на весь мир, то сколько стоит глоток? Вы очень изобретательны в вопросе траты денег. А ты умеешь испортить атмосферу. Ничего я не порчу. Мне здесь очень нравится. Правда? Номер, температура, свет из окна. Все чудесно. Чунин лениво улыбнулся, и Хилель не смог сдержать улыбки. Мальчик был прав. Даже дьявол находил эту лунную ночь особенно прекрасной. Лучи палящего солнца заставляют трудиться, а мягкий свет луны погружает в пучину мыслей. Хилель закрыл глаза, глубоко вздохнул и стал напевать старый поп-хит, который Чунин слушал на уроке английского. Мальчик подхватил. «Мне нравится текст. Река под лунным светом широка, а мир полон чудес». «Это правда. И благодаря вам я могу все это увидеть». «Как же хорош лунный свет!» «Сделай вдох. Дьявол мог бы и не дышать. Это было скорее одно из его прихотей, вроде вина или шоколада. Хилель любил ощущать, как легкие наполняются насыщенным ароматом лунного света. Чонин безучастно понаблюдал за ним, а потом закрыл глаза и тоже глубоко вдохнул Не потому, что так надо, а ради собственного наслаждения. Пахло землей и еще сладкой ватой. Вот бы она тоже была здесь. Кто? Голос демона стал резким. Запахи земли и сахарной ваты исчезли, словно их срезали ножом. А? Кого бы ты хотел сейчас увидеть рядом с собой? Он ведь только подумал. Или сказал вслух. Чунин смутился. «Да так, бабушке бы здесь понравилось». «Оказавшись в таком месте, ты думаешь о бабушке?» — дьявол покачал головой. «Господи, позволь мне перед смертью выпить еще бокал «Шато Петрюс». Так сказала Лиз Смит, колумнистка из Нью-Йорка, про это самое вино». Настолько трудно его достать, а попробовав однажды, невозможно забыть. Названо оно было в честь Петра, Пьера или Питера, первого из апостолов Иисуса, которому, как считается, тот доверил ключи от рая. «Ты все твердил, что несовершеннолетний, поэтому тебе я заказал соответствующий возрасту напиток. Но если хочешь, прямо сейчас...» Налью тебе бокал божественного вина, о котором Лис Смит молила перед смертью. Бесплатно. Не нужно. Мне достаточно этого крепкого горячего шоколада. Тогда зачем ты портишь мне настроение в эту прекрасную лунную ночь? Не знаю. Наверное, потому что я всю жизнь мечтал лишь о подгоревшем рисе. Приехать. В «Шестизвездочный отель ради подгоревшего риса?» «Да, и что? Не придирайтесь!» Чунин забрался в кровать и накрылся с головой мягким пуховым одеялом. «Нужно наслаждаться моментом. Завтра он откроет глаза, и сон закончится».